Акт 2 8, 12, 6 месяцев до убийства императора. По последним почетам ты убила уже 12 планет, но первый быстрый разрез Еремной Вены все еще казался тебе самым сложным. Ты чувствовала, что твое собственное дыхание, влага оседает на лице, скрытым мятым защитным костюмом, защищающим в основном от пыли, а сейчас и вовсе ненужным. И оценила угол, помедлила. Твоя невольная наставница приняла колебания за предвкушение. Она сидела напротив в своем хрустящем оранжевом костюме. Тройной свет заката трех звезд красил ее лицо под мягким капюшоном в рыжий цвет. Тонкий слой песка и пыли стих и с шуршанием падал с костюма. «Не надо ждать таймер, Харахак», — сказала она. Несколько слоев амальгомированного пластика и термальных волокон приглушали ее голос. Она уже сидела в позе погружения, колени подняты, спина согнута, руки лежат на бедрах. Я уверена, что тебе больше не нужен таймер. Кроме того, через полчаса температура тут упадет до абсолютного нуля, так что поторопись, иначе материалы для похорон придется собирать совочком. Мерси произнесла это с немалым удовольствием, мысленно ты заявила. «Иди ты взад, сама выбрала этот климат, ты жалкий и похондрический полузгнивший труп, утыканный гвоздями». Вслух же сказала. «Разумеется, старшая сестра. Мерси Морн смотрела, как ты обнажаешь меч. Не рапиру, которую Бог попросил тебя носить, и которую ты таскала на поясе, как уступку его крайнему оптимизму, а двуручник, который висел у тебя за спиной. Здесь в дело вступил твой экзоскелет». Длинные перекрывающие друг друга пластины, идущие от позвоночника к ребрам и от локтя к запястью, рудиментарные ападемы, позволяющие тебе поднимать клинок, слишком тяжелый для твоего тела. Всякие там мускулы, вроде тех, что теперь виднелись на плечах и спине, и анты, особенно когда она была мокра от пота, не для тебя. Для тебя надежная кость, внешний скелет. Святая Радости сказала только. «Не люблю драму, но продолжай и постарайся не учинить тектонический сдвиг. Ты никогда в жизни не учинила ни одного сдвига, поэтому силой одного только гнева ты подняла рукоять высоко над головой. Ты опустила закрытой костью клинок в тальк, ты не хотела, чтобы он обретал остроту. Ни за что. И, используя меч как инструмент направления энергии, послала копьет энергии прямо в сердце планеты». Планета не вздрогнула, не завыла, не замерла, не задергалась в некромантических зубьях. Ты начала расширять поток в стороны, как тебя учили. Широкая коса энергии взрезала мантию, вошла в таллергический сгусток камня, в древние воспоминания о днях, когда только сформировался первый шар пыли. С подобной планетой было очень непросто, поэтому Мерси Морн ее выбрала. Да еще потому, что надеялась, что ты превратишься в мерзлый труп. Реакцию этой энергии нужно было предусмотреть заранее и придумать, что с ней делать. Душа планеты скрывалась в ее песках и минералах. Это была тонкая сеть миниатюрных созданий, бактерий, жалких ошметков жизни. Ты даже не понимала толком, что искать впервые. Ты чувствовала планету примерно так же, как песок, сыпавшийся на костюм снаружи. Ты рухнула на сиденье и приняла ту же позу, что и Морн ноги плотно упираются в песок спина согнута это помогало избежать боли в спине после окончания дела. ты прижала носки ботинок к стоящему вертикально коленку и почувствовала планета поняла что умирает водопад вышел идеальным как и все твои водопады та энергия металась по душе как пламя свечи прикоснувшееся к листку бумаги. живой поток камня начал умирать смерть расходилась с дрожащими концентрическими кругами Тонергия жрала аллергию, как саранча, пшеницу. Когда душа оторвалась, новый всплеск тонергии раздул пламя, зажженное тобой. Ты гордилась точностью своего удара. Вместо того, чтобы нервно наблюдать за происходящим, как ты делала уже полдюжины раз, ты закрыла глаза и вошла в реку, когда призрак планетоида начал освобождаться. Учитель описывал спуск мага кости или плоти в реку как попытки скульптора создать статую из чаши воды, а мага-духа — как попытки пловца проплыть сквозь глыбу мрамора. Ты любила Бога как своего царя и любила Бога как обещание искупления. Любила его, как ты не знала что, потому что ты любила слишком редко. Но его аналогии и метафоры ты ненавидела от всей души. Скульптором ты там была или пловцом, но этот шаг всегда давался тебе сложнее всего остального. В глубине души ты смутно его побаивалась. Твоя однокашница, вторая будущая некросветая, хвалилась, что может сделать это почти мгновенно, что это так же просто, как закрыть глаза. Это казалось тебе подозрительным. Вырвать собственный разум из тела и направить вниз, вниз и еще дальше вниз — пока под ногами не окажутся острые, как бритва, камни серого невообразимого берега, а над головой серое неприметное небо. Потом нужно сделать шаг в ледяную воду, а еще один, и еще зайти по пояс и только тогда открыть глаза. Ты видела, как бьется душа планеты. Призраки расступались, как будто опасались этого бурного водоворота. Малый зверь. Не зверь воскрешения, конечно. Этому новорожденному призраку потребуется тысяча лет злобы и усилий, чтобы хоть немного приблизиться к истинному зверю. По крайней мере, так тебе говорили. Настоящего зверя ты еще ни разу не видела. Двуручный меч был у тебя в руках, но теперь он стал легким, как прощение. Ты выпрямилась над бурлящими серыми водами и двинулась к водовороту сквозь грязную кровавую пену. Не оглядываясь, ты чувствовала, что Мерси Морн из первого дома стоит на берегу и следит за тобой критическим взором, что подол ее переливчатых ханаанских одежд промок. Вероятно, она кривилась, глядя, как растет пятно. В реке ее ураганные глаза прояснялись, в них появлялись красновато-серые вихри, в которые было больно смотреть. Ты радовалась, что Мерси увидит, как ты научилась управлять духом, навык, который ты мучительно совершенствовала». А еще ты радовалась, что она стоит достаточно далеко, чтобы не отвлекать тебя от дергающейся, извивающейся души, жуткой мешанины органического и неорганического миража духа. Ты видела окровавленные, смятые каменные лица, видела шестиногое создание с волосатыми паучьими лапками, утыканными и измазанными глиной шипами. Это создание было серым, кроваво-серым, склизким, песочно-серым, живым и одновременно каменным и оно бросилось вперед. Мерси Морн завопила с берега, хотя ветер и шорох волн приглушали ее голос. «Уходит!» Ты вложила меч в ножны и нырнула. Лучше держаться рядом с тварью, чем иметь дело с назойливыми призраками. Вода, грязная и маслянистая, расступилась. Пахла она кровью, а на вкус была как сточные воды. Ты вскрыла тыльную сторону запястья, и создала иглы из дистальных костей, а их уже обратила в длинные зазубренные гарпуны. Ты твердила, что боль вовсе не боль, что это не твое запястье и не твои кости, а просто создание твоего воображения. Ты сплела воображаемые сухожилия в жилистые веревки, подняла первый гарпун, прицелилась, бросила. Первый гарпун отскочил от дрожащей массы минералов и мышц, но все же успел отколоть несколько кусочков кристальных внутренностей. За ним последовал другой. Третий прошел сквозь песочно-роговичную массу и всплыл в облаке кипящего пыльного жира. Четвертый и пятый попали в цель. Ты скользнула вперед и вцепилась в душу планеты, когда она завопила и унеслась. Она оттащила тебя по реке, вода заливалась в ментальные пазухи и омывала мысленные миндалины, Твой разум тошнила водой где-то в кельваторе протозверя. Ты плыла за ним, хватаясь за скользкие веревки из твоих собственных мышц и коллагена и создавала из осколков своих собственных гарпунов конструкт за конструктом. Вместе со своей командой скелетов ты воткнула один гарпун в бедро и подтянулась, оседлав призрака, хватаясь за фальшивые камни, сдиравшие плоть с ладоней, хватаясь за ложно-ножки на насекомого, за комки плоти и глины. Конструкты лезли сами по себе. Нескольких псевдозверь сбросил в воду, но остальные лезли дальше, спокойно и бесстрастно. Тяжело дыша, ты ползла за ними. Ты создала дротик, привязанный к предплечью одной руки влажной веревки из сухожилий, а в другой держала двуручный меч. Это выглядело бы круто, если бы не было так смешно. Зверь дернулся. Маленькое животное-призрак, ничего еще не умеющее, кроме как рваться из пасти преследователя. Ты вонзила меч в его душу, пронзив мантию, и вода сомкнулась над тобой. Безумные грязные волны захлестнули тебя с головой. «Я его прикончу», — подумала ты. Скелеты, ты сделала их ноги острыми колями, которые втыкались во все мягкое и прилипали ко всему твердому, рвали проклятую тварь, лишенными плоти руками. Ты тыкала в кипящий камень и мышцы дротиком, пытаясь соскрести верхний слой и открыть мозг. Тварь была слишком юна и слаба, чтобы иметь череп. Собрав всю свою ненависть, свой страх и свое спокойствие, ты изо всех сил ткнула дротиком, завидев морщинистое полушарие, провернула острие и разорвала пополам то, что было уже мертво. Меньше чем через 60 секунд, ты лежала на поверхности планетоида, полумертвой от холода пытаясь направить кровь в конечности и расширить сосуды. Выход из реки давался тебе проще всего и был приятен. Коварно убитое небесное тело отреагировало не слишком бурно. Ты гордилась тем, что нападала бесшумно, но песчаная буря замерла, будто ее перехватили в воздухе. Частицы, оказавшиеся высоко в атмосфере, дождем падали вниз. Становилось все темнее, все три солнца садились разом, а Мерси зажгла маленький фонарик на своем вечном планшете и что-то писала. Вокруг ручки планшета и падающего песка будто бы возникли крошечные нимбы. Поток света озарял мертвую красоту тела. Она всегда была рядом, когда ты наносила удар. Она всегда встречала тебя после возвращения с бойни. Она здорово мешала, болтаясь на краю поля зрения. Если ты вдруг паниковала и била прямо сквозь нее, она просто смотрела на тебя безжизненным непонятным взглядом». «Что ж, отняли еще немного еды у седьмого номера», сказала Святая Радости и добавила. «Восемь минут тридцать четыре секунды». Мерси всегда лгала, если от нее этого не ждали, и никогда не лгала, если это было ожидаемо, и постоянно сочетала правду с ложью, чтобы еще сильнее всех запутать. «Не очень хорошо, Харахак». Ты сглотнула огромную лужу ледяной слюны. Было темно и холодно. Внутри шлема заледеневшие пряди волос примерзли к шее, промокнув от пота. «Снова придется стричься». Ты ответила, не сумев сдержать раздражение. «Это на две минуты меньше моего предыдущего времени, старшая сестра». «Да», — ответила Ликтор, и ты представила ее глаза за темным плексигласом защитной маски. Она старательно провела еще одну линию на своем графике ты быстро прогрессируешь но ты могла уложить его за четыре минуты детка и это тоже было бы не идеально язык застывал у тебя во рту потому что он так отличается от настоящего зверя воскрешения нет ответила святая радости и ее голос приобрел остроту бритвенного клинка отравленного осознанием собственной правоты потому что тебе на него нужно не больше двух минут даже одной А сводится все это, сестренка, к тому, что ты заработала гипотермию, а я — нет. Всю дорогу до Митриума, сидя в крошечном шаттле, ты размышляла об этом. Ты очень старалась сопротивляться неизбежному, но при входе в реку твое умение обращаться с мертвой плотью исчезало. Мерси еще ни разу не пришлось просить недобрые силы о милосердии, но ты была крайне уязвима, как бы ты ни старалась». Конструкты рассыпались, даже те, что были сделаны из вечного пепла. Заклинания рассеивались, теоремы не получались. Кость, с которой ты работала, держала форму даже после удаления всех внешних стимуляторов, но понадобилось очень много утомительных проб и ошибок, чтобы сделать экзоскелет прочным. Иначе ты просыпалась бы в луже коллагена. Когда твой мозг вернется к твоей плоти, твое искусство тоже восстановится, как будто кто-то повернет клапан, А до тех пор в этом и состоял секрет ликторов. Когда душа нормального ликтора входила в реку, мертвая пустая энергия, которая когда-то была рыцарем, удерживала жизнь в теле. Пустая оболочка нормального ликтора с механической точностью реагировала на угрозы земные и сверхъестественные. Она могла нормализовать собственную температуру, отфильтровать яды и токсины, могла, разумеется, сражаться как дрессированный тигр. Конечности ликтора помнили все, чему учили его украденное второе «я», и могли использовать эти навыки четко и безжалостно, пока не возвращался ликтор и не забирал контроль. Тело нормального ликтора могло присмотреть за тобой, но это уже было очевидно всем. Ты не была обычным ликтором.